Часть первая. Глава первая. Весна на юге Украины в тот год наступила совсем неожиданно. Еще вчера шел мокрый снег, было сыро и слякотно, а сегодня небо уже поголубело, запахли сады, и крестьяне, у кого был хотя бы небольшой земельный надел, погнали застоявшихся за зимоболов в степь. Выползли из хат старухи, усаживались на скамейках у ворот, обсуждали с товарками, что где за зиму случилось, кто помер, кто женился, у кого скотина пала, да мало ли что могло случиться в селе за длинную зиму. В ту же пору, когда еще только первая зелень пробилась из земли и жадно потянулась к солнцу, помещики нанимали бедняцкую детвору в подпаски и пастушки. Все лето будут они пасти коров и телят, а мальчишки постарше водить в ночное панских коней. Платили не щедро, а все же какая-никакая прибыль семье. Нестор уже второй год подряжался до помещика Данилевского под Паском. Работа нетрудная, с вечера забрать у пахарей выморенную скотину, напоить, искупать в речке и на всю ночь выгонять на луга, стеречь, чтобы они не наделали шкоды в чужих посевах, да чтобы лихие люди их не украли. А цыганка Накрадов, что ни год, в теплом и богатом Приднепровье становилось все больше. Нестор любил взобраться на только что выкупанного коня и промчаться так, чтобы тугой ветер бил в лицо, чтобы выгоревшие и не знавшие ножниц волосы развивались за спиной. Вот он выскочил на пригорок, и оттуда вдруг открылись давно знакомые необозримые дали — Река Базовлук, рощицы, колокольни церквушек, гребенчатые полоски пирамидальных тополей вдоль пыльного шляха, что вел на станцию. Там на станции был другой мир, который извещал о себе разноголосыми гудками паровозов. Чужой мир. А здесь простор, воля, дурманящие запахи трав. А еще Нестор увидел, как там внизу малорослый пастушок пытался отогнать коров, которые подступали к посевам овса. «Куды, куды, заразы!» — кричал пастушок тонким плачущим голосом и при этом пытался щелкнуть длинным арапником, но он только запутывался у ног. И тогда хлопчик оборачивался к пастуху, тощему парубку, блаженно лежащему под теплым солнцем на копне соломы. «Петро! Он коровы! Вовсы идуть!» Та нехай, хай!» — лениво отозвался парубок. «Петро! Ну, Петро! ботагов от пана получим!» Пастушонок уже плакал, размазывая по грязному лицу слезы. И только теперь Нестор узнал в пастушонке свою десятилетнюю соседку Настю. Вокруг нее коровы уже вовсю увлеченно стригли пока еще малорослые овцы. Нестор пустил лошадь с холма вниз, вниз, влетел в овсы, щелкнул кнутом. Коровы нехотя стали поворачивать, лениво побрели с овсов. Затем Нестор подскочил к стажку и за всей силы перетянул кнутом парубка. Тот вскочил, плаксиво завопил. — Ты чё, гос, Тебе панского овса жалко? — Мини Настю жалко, — Нестор указал на девочку. — Из-за тебя, гниды, малявку на панской конюшне плёткой пороть будут. Нестор отъехал от парубка, осадил коня возле девчушки. — Спасибо вам, дядя Нестор. Нестор улыбнулся. Дядя. Ему еще четырнадцати не исполнилось. Был он недокормленный, мелкий, ненамного отличался от Насти. Он весело разглядывал соседку. Старенькая, выленившая под солнцем платьица, выгоревшие волосы, цыпки на поцарапанных жесткой прошлогодней стерней ногах. — Чьи корова? Пана Данилевского? Його! — А мини твоя мамка не сказала, что тебе в пластушку отдала. — Ага, только не хотели брать. Сам пан Данилевский, сказав, Возьмить, у нее ноги молодые, и добре бегать будет. — Ну, бегай. Нестор пришпорил коня, но тут же резко его осадил, и непослушный конь Орлик, любимец помещика, не всегда подчинявшийся даже самому пану Денлевскому, покорно повиновался, почувствовал силу в руке всадника или твердый его характер. Обернувшись, Нестор спросил, — Когда же ты вырастешь, Настя? — Не знаю, — смутилась девчушка. — Мамка казала, — Через шесть годов. — Расти и бы трише. Нестор засмеялся и тронул босыми ногами коня. «Через шесть годов сватов до да тебя зашлю!» Та, «Да, ну вас!» Настя тоже застенчиво засмеялась, и Нестор понесся дальше в луга, в Марево. Вечером все гуляйпольские мальчишки и пастухи и подпаски собирались в ночном, пригоняли коней и выпускали на поросшие сочной травой выгон особо, которые с Норовым и за ночь могли не весь куда забрести, треножили. На краю села на отшибе стояла построенная в стародавние времена цыганами и уже давным-давно заброшенная кузня. Крыши на ней не было, стены пообрушились, и эти развалины со всех сторон густо поросли бузиной. На лето старая кузня становилась ночным обиталищем пастухов. Совсем неподалеку от нее виднелись неясные тени пасущихся коней, слышался легкий топот, пофыркивание. А в стенах кузни никому невидимый горел костер. Пацанячья радость и забава. Под угольями, над которыми скупо дотлевало пламя, пеклась принесенная из дома картошка. А кто-то припас и шматочек сала. После того, как испечется картошка, его можно нанизать на вербовый прутик и подержать над жаром. Нет ничего вкуснее, но главное не это, главное истории, которые пастушки рассказывают друг дружке, сказки, легенды, бывальщины. Все слышанное от старших здесь, при зыбком свете ночного костра, приобретает иные краски, уснащается фантастическими подробностями. А как рассказывается? Самым обычным будничным голосом, приглушенным до шепота, Что потом вдруг выкрикнуть, что есть мочи, и до дрожи испугать слушателей. Здесь знают много легенд и историй из жизни запорожских казаков. Это и неудивительно. Неподалеку отсюда знаменитый остров Хортица, где находилась едва ли не самая главная Запорожская сечь. Гуляй, польские старики еще помнят, как ее уничтожали по велению Екатерины Второй. Сгрудившись, вокруг Федосия Щуся слушали его завораживающие истории Нестор с братом Григорием, Иван и Сашко со Сашко Калашник, Семка Каретников, Тим Калашкевич и уже знакомая нам веснущая Настя. Хорошо рассказывал Щусь этот необычайно красивый, рослый и складный хлопчик с падающим на лоб черным чубом. Сам Федосий не местный из Великой Михайловки но каждую весну он приезжал в гуляйполях кому-то из родичей и оставался здесь на все лето. Гуляйпольские мальчишки признали его за своего, приняли в компанию. Главным образом, может, за то, что знал превеликое множество всяких историй и рассказывал их умело. Слушали его, не шевелясь, разве что кто-то едва заметно поведет рукой, принимая гуляющую по кругу цигарку. И надумал атаман Серко, Взять своим казацким войском турецкий город Царьград. Це у них вроде як столица, на той стороне Черного моря. А як через Черное море переправиться? Оно ж здоровенное. ну я, если б наконец скакать по воде, то за неделю чьи до скачешь? Ище же хвыль, чуть привстал и показал рукой высоту разбушевавшихся черноморских волн. Ой, громко вздохнула Настя. Нестор косо усмехнулся. Видно, ему не очень нравилось главенство Щуся и то, как его восторженно слушают. Федосий скользнул по Нестору настороженным взглядом, но не стал обращать внимания, продолжил. Щусь рассказывал, а над их головами плыла удивительная гуляйпольская ночь. Стрекотали то ли сверчки, то ли виноградные лягушки, сонно перекликались перепелки, слышалось мирное пофыркивание коней, пасущихся неподалеку, хрустели травой». Трава в степи стояла пока еще высокая, сочная, а звезды над степью. Но такие звезды можно увидеть только здесь, очень крупные. Иные, похоже, не выдерживают своей тяжести, срываются с вышины и, прочертив по небу светлую полосу, катятся вниз и почти у самой земли тают. За полуразрушенной цыганской кузней вставала луна. Она еще пряталась за стенами, но светом своим уже начинала гасить звезды. И что тогда придумал Серко? приказав чайке лодки такие дубовые связать по семь штук, тащи между ними по пучку камыша привязать для непотопляемости, но ну, чтоб чайки лучше держались в буре на воде. Погрузилось все казацкие войско на такие корабли и поплыло. Наверное, немало казаков потонуло. Что ты вы думаешь? сердито спросил Нестор. Серко не той атаман, чтоб своих людей не зашел погубить. Щусь не отозвался, продолжил. Не думали, конечно, турки, что запорожские казаки сумеют таки сотворить через Черное море на лодках. Не думали, а значит, и не ждали. Взломали казаки железом ковани царьградские ворота, поубивали охрану и заняли город. И побегли до них люди наши люди. Там их павным-павно было. Пленни. Сколько казаки с турками воюют, вон и всех пленных до себе забирали. Кто рабом став, девчата в гаремы попал, и детей нарожали, а кто и откупался, и теперь жив в Царьграде вольно, вроде турка. «Во гады!» — гневно прошептал один из лепетченков. «Слухайте дальше. Собрав серков всех наших, и которые пленни, и рабов, и теток, что в гаремах, и тех, что выкупили себе волю, всех, вывих их далеко за город в чисте поле, и сказал им, браты мои славяне». Мы пришли, чтоб дать вам волю. Идите до дому, растите хлеб, рожайте детишков, докормлюйте своих немощных батьков. Бо выплакали они уже все очи, глядя в сторону Туреччины. И что вы думаете? Начались промежпленных разговоры. И поняв серко, не все хотят до дома, на Украину. Бо прожила она в плену богато годов, у кого семьи тут образовались, кое кто всякого разного богатства накопыв, а кто и просто до рабства привык. — Не может такого быть, — удивился со школы печенко Ну, шоб до рабства! — Обыкновение за проданцы, — подтвердил слова Щуся Нестор. — Предатели, бывая. — Ни в жизнь не поверю. — Но так слухать еще. Пошел серко до пленных, встав на якую каменюку и сказав, — Чую, не все вы до дома хочете. Так может, кто из вас и веру ихнюю бусурманскую приняв? Может, есть и такие? что ж? Возвертайтесь туда, куда вас ваше сердце зовет. И пешлены. Одни до дома на Украину, а другие повернули в сторону Царьграда. — И шо, Серко, не отпустыв? не выдержал флегматичный калашник. — Погано, знаешь, Серка, — недобро усмехнулся Нестор в предвкушении дальнейших событий. Серко, стояв на камени, и смотрел, як идуть его браты и сестры назад в турецкий полон. Добровольно идуть! Долго смотрел, не выдержала йога сердца, позвав сотника и приказав ему, «Бери своих хлопцев и врубай их всех под корень!» Наступила тишина, все ждали продолжения рассказа, но внезапно где-то вдали едва слышимые прозвучали несколько сухих выстрелов. «Вроде як стреляют, чешо?» «То, наверное, цыгане, батагамы ляскают». Ну, рассказуй, что потом было, попросила Настя. А потом, потом была ночь, вот такая, как сейчас, светла. И пришел Иван Серко, на то место, да сотник с товарищами пленных порубав, долго стояв, среди мертвых. Луна поднялась красно здоровуща, а он все стояв и стояв среди мертвых. Федосий постепенно понизил голос почти до шепота, а потом сказав порубанным своим землякам Простить нас великодушно, но лучше вам мертвыми будь, чем предателями. Что, сказав, не расслышали парни. Ищусь громко, чтобы испугать друзей во все горло крикнул Лучше вам мертвыми быть, чем предателями, лучше мертвыми, чем предателями. Пастушки вздрогнули и еще теснее сгрудились у костра. А Настя приникла к нестору, спряталась за его спиной. И опять наступила тишина, каждый по-своему переживал, рассказанный щусем. Нестор усмехнулся и потом сказал вдруг: А вот тут ты трохи сбрехал, Федос. Шо я сбрехал? Озлился щусь и встал. Шо? Не такой был атаман Серко, чтоб комусь поручать с предателями расправиться. Нестор тоже вскочил. Он сам, изменников, изничтожав, сам, своей рукою. На лице Нестора была написана неподдельная ярость. Он стоял рядом с щусем, и было особенно заметно, какого он маленького росточка. Только буйством нечесанных волос мог он соперничать с Фидосом. — Гляди, який ты завзятый! Прям настоящий атаман Махно! — щусь! — уничтожающе смерил Нестора взглядом. — Шо хочу тобе присоветовать? Ты каши побольше ешь и ложку получше вылизывай! Но никто из хлопцев не рассмеялся. Шутить над Махно не привыкли. Глядели то на Федоса, то на Нестора, в котором закипали нешуточные злоба и ревность. Никому не хотел он отдавать свое пацанячье верховенство. И Нестор вдруг бросился на щуся, ударил его головой в живот с такой силой, что тот свалился на землю. Вцепившись в приятеля с кошачьей ловкостью, Нестор дрался ногами, головой. Пастушки тоже повскакали на ноги, наблюдая, чем закончится драка. Не вмешивались, не было принято. Нестор отлетел от сильного толчка, щуся. Из угла его рта проступила кровь. Но тут снова раздались два громких щелчка. Все поняли, что это выстрелы и что стреляют близко. Одна из пуль даже заунывно пропела над ними. — Вроде и заправду стреляют, — удивленно сказал Сенька-каретников. Послушали еще немного, но было тихо. — Щусь поднял кулаки. «Продолжим — Продолжим? — спросил он у Нестора, усмехаясь. Но неподалеку затрещали ветки, и сквозь бузину, что густо росла вокруг кузни, протиснулся человек. Настя снова испуганно прижалась к Нестору, ладошкой вытерла с его лица кровь. Высокий худой мужчина приблизился к костру, он тяжело дышал, и, несмотря на сумеречный свет, можно было разглядеть его мокрое от пота лицо. Черная борода, черные усы, длинные волосы падали на плечи. Настоящий цыган. — Чьи кони, пацаны? Кто пастух? Все промолчали, только Нестор, неоробев, ответил «Ну, я пастух, а кони пана Домилевского. Отойдем в сторонку». И когда они отошли подальше от костра, незнакомец попросил «Выручай, хлопчи!» Слыхал стрельбу? «То меня полиция гоняет, как зайца!» «Ты кто ж такой, разбойник?» «Может, разбойник, дай коня, хлопец, иначе мне от погони не уйти!» Нестор помедлил. Он знал, что ему будет за утерю коня. «Коня я верну. Не знаю как, но верну». Нестор молчал. «Понимаешь, убьют они меня. Убьют». Нестор неожиданно для самого себя вдруг сказал. «Ладно». Он бросился с пригорка вниз и вскоре появился с небольшим гнидым коньком. Накинул на него уздечку. «Без седла на коняке усидишь?» «Я и на ведьме усижу». Незнакомец довольно ловко вскочил на коня. «Пацанам скажи, никого не видели». Недурные, понимаем. Незнакомец тронул конях хлесткой лозины и скрылся в зарослях бузины. Несколько мгновений Нестор еще слышал хруст кустарника под лошадиными копытами, а потом все стихло. Он вернулся к костру, присел. Спеклась картошка. — Кто это Буф? — спросил калашник. — Кто? — Где? — удивился Нестор. — Ты что, кого-то бачил? — Не. — А ты? — Ты? — спросил он у братьев Лепетченко, Каретникова, Лошкевича, Щуся. — Да вроде никого. — Он. И Настя спала. Никого не бачила. Правда, Настя? — Бачила, — заупрямилась Настя. Зайчика бачила. — Во! Молодец! — похвалил ее Нестор. Прошло еще совсем немного времени, и чуть ли не над их головами раздалось несколько выстрелов. К разгоревшемуся костру вышли трое полицейских. Один... Видимо, старший приблизился к мальчишкам, внимательно ощупал всех глазами, сказал, тот человек, пробегав, в яку сторону. Человек? удивился Нестор. «Но як же, он мимо вас пробег? И вроде как в те кусточки шмыгнув, вмешался второй полицейский. Не мог быть, чтобы ничего не видали. Очень есть, сказал Нестор. Что-то, конечно, бачило. Говори, две собаки пробегли". Еще цыгане, с медведем до да кибитки привязанным. Пришлось глаз не смыкать. Вы же сами знаете, пан начальник, як ци и цыгане коней крадуть. «Ще, ще, кого вы видали!» «Зайчика», — сказала Настя. «Зайчика он там пробегав». «Идиоты!» — рассердился старший полицейский. «Мы человека разыскиваем, злодия!» А человека, извинять и не бачили. Искренне огорчился Нестор, честь неблагородняя. «Чтоб мне черты на том свете в смоле варили!» Когда полицейские исчезли и смолк треск сучьев под их сапогами, Нестор обратился к калашнику, «Сашко, отгонишь коней на панскую конюшню? Скажешь Степану, что, мол, орлик кудась запропастился, так я пошел его шукать». «Поняв, другого не пойму, на кой черт-то было чужому дядьку коня отдавать? Кто он-то бе, сватчи, брат?» — удивился калашник. «Сам не знаю», — пожал плечами Нестор, просто дядьку попав в беду. — Ну да. Теперь Винс беды выберется, а ты в нее попадешь, — заметил Сашко. — Ох, и пороть же тебе будут, вздохнул Щусь, выражая явное сочувствие. — Ничего, стерплю. Платить за коня придется. — Могут и хату отобрать. — Не отберуть. Она на ладан дыше, скоро завалится. Хата и в самом деле была самая обычная, как и большинство в гуляй-поле, под соломенной крышей. Пол глиняный, доливка. Маленькие оконца, внутри нищета. Ну, правда, не кричащая. У оконца на столике стояла швейная машинка «Зингер», напоминание о прежнем скромном достатке. Лампадка в пакуте у божницы, убранная засушенными цветами. На палатях спали Григорий и его меньший брат Нестор. Еще два брата Сава и Карпу женаты и жили отдельно. Третий у тоже женатый, был на японской войне. Мать Евдокия Матвеевна потормошила Нестора за плечо, Тот открыл глаза, что маму. Настя просит, чтоб вышел. О господи, поспать не дадут. Нестор торопливо натянул штаны и вышел на крыльцо. Возле калитки стояла Настя. И что тебе не спится? – проворчал Нестор. Идить ближе, секрет скажу. Нестор подошел к калитке. Приходы в дядьку, – прошептала Настя. что ночью, – предположил Нестор. Не, якийсь другой, молодые, без бороды сказав, чтоб коняку забрали, вон она в старой кузне стоит. В вываленное окно кузни Нестор увидел Орлика. Тот тоже узнал Нестор, радостно заржал. Привязанный к торчащей из стены железяке, конь жевал свежую траву. Перед ним лежала большая охапка. Нестор отвязал коня, сел на него, выехал из развалин. Пригибаясь, продрался через кусты бузины и выехал на дорогу. Старший конюх Степан встретил Нестора в конюшне. По выражению его лица парнишка понял, прощения не будет. Так ты, паньский добро стережешь, закричал Степан, едва Нестор вел коня в конюшню, бросился к нему с уздечкой, стал лупить подростка по голове, по рукам, которыми тот пытался защититься. А если б коня цыгане укралы? С тебе якой спрос голодранца, я за все ответчик, запомни! И Степан вновь замахнулся уздечкой. Нестор неожиданно выпрямился, схватил один из висящих на стене серпов. Но Степан, крупный, увесистый мужик, успел перехватить руку Нестора, заломил ее. Нестор уронил серп, и тот со звоном прогремел по каменному полу. «Обрубок!» — прорычал конюх, подминая Нестора под себя. «Вовк! Бач-трюк!» — и он стал бить Нестора уже не в урок, а на увечье. Дома, избитый, с перевязанной мокрым полотенцем головой, Нестор сидел перед осколком тусклого зеркала, рассматривал кровоподтеки на теле. Возле него хлопотала Евдокия Матвеевна. — И тут же помажьте маму, — показывал Нестор на проступающий на плече багровый синяк. И тут... Господи, ну — И вот тут. — Господи, ну-ка, ты уже угомонишься, — смазывая синяки из ссадины, — ворчала мать. — Ну, вынуваты же, коня не углядив. Так попроси прощению, а ты в драку. Не я первый начав. Урюма оправдывался Нестор. Сперва он меня уздечкой. — Перетерпив бы. заделашь. «Степану с дечкой, а ты перетерпи!» — Нестор молчал. «Ты сходи на и ицея, прощению попроси. Вин злопамятные, я знаю. аны с папанькой твоим покойным Иваном Родионовичем тройки дружковалы, колы в кучерах были, выпивала, просты господи, разом». «Не пиду!» — отрезал Нестор. Мать некоторое время сидела молча в растерянности. Ну а потом что-то еще пришло ей в голову, она одобрительно сказала Нестору «И не ходи, и правильно!» «Здоровый бугай, хлопчика быть, да це видно. На. Теперь же Нестор удивленно посмотрел на мать. «Ты, сынок, до да пана сходи!» «Пан некий, там конюх, грамотный, ученый, вин «Ну да, смилостивица!» — прорчал Нестор. А ты хорошенько попросы стала ласково уговаривать мать и вдруг запречитала. Жить-то жить, жик, як будем. Мука кончается, и картошка, и крупа. А у нас шесть ротов, и все есть хочуть. Так пускай идут на заработки. То-то ты не знаешь, и савы и Карпов, и Александров сходы, и шо. Пусти хлопоты. Может, малось попизнише, да и пристроиться, а щось в рот покласье не надо. И твои три рубли тоже в семье ну, совсем не лишние. Местору не нравился ласково униженный голос матери, ее притворное всхлипывание, опустив голову, он угрюмо смотрел под ноги. Скорее себе, чем матери, сказал «не знаю, подумаю».